Глава семнадцатая. Печать седьмого круга. На обратной дороге к третьему уровню мы захватили оболтусов, проспавших всё веселье. И ничего им не было, как я и сказал. Потом с них стребую компенсацию за то, что за них закрыли зону. На третьем уровне я вспомнил, что забыл кое-что сделать и вновь опустил Лёлика и Болика в лужу. Они уже сегодня там бывали, так что им не привыкать. «Максим, подожди тут. Я, кажется, потерял один из кинжалов», — сказал я без эмоций. Не говоря больше ничего, я скрылся в стене дождя. «Господин фер подождите! Я хочу с вами!» Но он замолк, понимая, что тогда беззащитные Карл и Болеслав останутся одни. «Слишком большая ответственность». То, что босс четвёртого уровня побеждён, не говорило о том, что все монстры внезапно исчезли. Тем более сейчас я шёл за последним из них, кто ещё остался жив. Найти волка босса не составило труда, и он понимал, что за ним пришли. Всё же он оказался трусом и напустил на меня своих собратьев в надежде, что хоть кто-то меня остановит, пока он будет убегать. А мне казалось, что босс уровня будет куда смелее. Волк завыл. Вот только это был совершенно другой вой, не похожий на тот, что я услышал, когда мы уходили на четвёртый уровень. Странно. Неужели кто-то другой? Жаль, не рассмотрел внимательнее в прошлый раз, но не беда. Зона схлопнется через час после того, как мы выйдем за пределы первого круга. Всё ещё не понимал принцип работы зон, но, как объяснили в центре, чётко говорилось, что для закрытия зоны надо победить всех боссов уровней и пронести сферу последнего босса обратно через портал. Если же разбить сферу внутри зоны, то будет час до того, как она схлопнется. И в промышленных зонах в черте города чётко следили за тем, чтобы боссы оставались живы, Отбить атаки стайки каких-то плешивых обезумевших собак было несложно. Хотя они до последнего надеялись, что справятся с одним единственным человеком. До этого же у них получалось. Да вот только я не человек. Эти твари находились в моём услужении и были где-то на том же уровне, что и песок под ногами. Ничего не значащие муравьи. Глупый босс же. По какой-то причине решил посмотреть на расправу с высоты утёса. Вряд ли он думал, что вся его стая ляжет за пару секунд. Я посмотрел ровно туда, где он стоял, и волк поджал уши. Я выпустил свою ауру, и до него, наконец, дошло, кто перед ним. Не в силах совладать со своим страхом, он не выбрал ничего лучшего, чем просто сигануть с того утёса, на котором стоял. «Умное решение!» «Быстрая смерть». Я взял сферу и пошёл обратно к Максиму. Застал его готовым к сражению. «Ты чего удумал?» — прищурился я. «А, господин Фер, вы живы? Вы нашли кинжал?» — опустил свой меч Максимка. «Как видишь», — крутанул в руке свою находку. «Можем идти уже, а то оболтусов бы надо отнести в лазарет». Моя зона ответственности закончилась. «Я поеду с вами», — сказал уверенно Максимка. «Так я должен ещё и в лазарет их лично доставить? И почему я должен это делать?» Но, взглянув в сверкающие глаза Максима, прикинул, что чёрные плащи могли наведаться к Лёлику и Болику по дороге от зоны до лазарета. А уж там, в центре, к этим оболтусам у них не будет доступа. «Да, да, пошли». Вздохнул я. Кажется, я немного иду на поводу у Рыжего. Но это даже развлекало меня. Светлый герой пытался спасти мир. За его попытками было забавно наблюдать. Обратно мы вернулись быстро. Я всё так же нёс оболтусов, но когда мы вышли наружу, то поднялся настоящий ажиотаж. Военные подскочили к нам, поздравляя с закрытием зоны. Ещё одна особенность, когда все боссы мертвы, края зоны начинали пульсировать, предвещая схлопывание. И поздравляли они Максимку, который недоумённо, но гордо смотрел вокруг. Я задумался. А ведь это хорошая идея. Почему бы не использовать Максима в своих эгоистичных целях? Чем больше я думал, тем больше склонялся к этому выводу. Максим хотел стать сильнее, а мне нужны ингредиенты. И никто ведь не подумал, что я зачистил боссов. Даже Максим как-то упустил это из своих мыслей. И теперь мысль о том, что я могу получить ингредиенты без похода в дежурные группы, она прельщала. Я даже облизнулся, глядя на Максимку. Рыжий обернулся в этот момент на меня, чтобы что-то сказать, но лишь открыл рот в ужасе. Я же мило улыбнулся. «Что ж, теперь я точно помогу тебе, малец». «Никуда ты от меня не денешься. Не будь я демоном». Но Максим быстро вспомнил, что он хотел сказать, оправившись от моей улыбки. «Господин Фер, дежурная машина уехала, но её вызов потребуется время», — подошёл ко мне Максик. «А моя уже на месте. Поедем вместе в лазарет. Вы же не против?» Военные вокруг возбуждённо отошли, обговаривая, что столь маленькая группа закрыла зону. Такого они ещё не видели на своём веку, тем более, что двое из четырёх человек были в отключке. «Поехали, а то здесь слишком шумно», — сказал я, подхватывая Абултусов. «Веди». Максим кивал всем находящимся у зоны, пока мы шли к его машине. Его спина была до того расправлена, что я боялся, как бы он так и не сломал себе лопатки. Тогда мой коварный план пойдёт волкам под хвост. Да, действительно, средство передвижения Максима было намного лучше, чем дежурные машины. Водитель открыл дверь, чтобы я загрузила болтусов на заднее сиденье а сам сел посередине с Максиком. Тот начал возбуждённо обсуждать со мной, то есть сам с собой, что произошло в зоне. Он даже сам выдумал теорию, что во время битвы он выкосил всех, даже боссов. Кивнул на его теорию, которая так удачно объясняла всё. Я же думал про пекарню. Надеюсь, Донни и Сора всё же закопали рогалик мира. Иначе я их накажу. и Интересно, как там Настя и Элеонора? Бабка уж точно выполнит моё поручение. Я, в принципе, не волновался за своих сотрудниц. И вот я понял плюс того, что Максим был аристократом. Вместо того, чтобы оставить машину у ворот, мы проехали через специальный проезд — и дальше последовали дорогой, предназначенной исключительно для машин. А быть аристократом не так плохо. Хотя это я знал еще в аду. Но обязательства были выше привилегий, и мой отпуск меня устраивал в полной мере. Хотя сейчас и появились заботы, которых не было два месяца до появления Элеоноры и Насти. «Спасибо, Никита», — важно сказал Максим водителю, когда мы остановились. дальше мы сами В принципе, я уже понял, где мы находились, и оценил еще раз по достоинству скорость нашего приезда в центро зон. Намного быстрее, чем на дежурный Все же разница была не только внешняя, но и внутренняя. Уже привычно я закинула болтусов на плечи, и мы с Максиком пошли в центр, где сразу же после информации на стойке направились в левый коридор, который соединялся с другим зданием, предназначенным под лазарет. И стоило нам войти, как начался кипиш. Лёлика и Болика забрали с моих плеч и положили на каталки, везя для лечения. Максим хлопал глазами, пока я думал, что всё же зря с ними поехал. Но плюс был. Я быстрее оказался в городе благодаря Максиму. Только пора закругляться. У Рыжего внезапно зазвонил телефон. Он начал рыться в карманах, которые было сложно прощупать из-за брони. Я же достал из кармана сферу босса и всунул её Максиму, который совсем растерялся от подобного. «Уведоми центр о закрытии зоны, достав сейфи сферу для Карла и Болеслава. Про меня не говори в центре. Всё же официально я не был с ними в одной группе. Я свою часть сделки выполнил. Пора вернуться на работу», — сказал я с ухмылкой. «И ответь уже на звонок а Он послушно ответил, и в трубке раздался оглушительный крик. «Брат, что? Да да не кричи так! Я был в зоне! Да стой ты! Ай, все хорошо! Господин Фер, вы куда?» «У меня много дел», — сказал я, уже выходя из приемной лазарета. «Приходи позже в пекарню. Поговорим с тобой про твою силу». Максим не успел больше ничего сказать, да его брат отвлек его. Рыжий так и остался стоять в растерянности со сферой в руке посреди приемной. Последнее, что я услышал, было хвостовство Максима брату. А у них неплохие отношения, судя по всему. Странно, что Максим так сопротивляется тому, чтобы быть в своей гильдии. Но так даже лучше — мне. Выйдя на улицу и вдохнув свежего воздуха, я понял, что ей желание просто прогуляться. Улица радовала отсутствием народа, и это натолкнуло меня на одну мысль. Ярмарка ещё не подошла к концу, а значит, мои сотрудницы всё ещё были там. Можно и заглянуть к ним. Узнаем, как прошёл их день. Надеюсь, так же весело, как и мой. И всё же мне не давала покоя мысль, что третий круг был странным. И вой явно не принадлежал тому волку, которому была оказана честь погибнуть от моей ауры. Да и не только вой. Монстров будто кто-то прорядил. Но я отставил мысль в дальний ящик, потому что сейчас не мог ничего узнать. Как с этим третьим кругом, так и с чёрными плащами. Но хотя бы оболтусы живы. Должок я на них записал. С этими мыслями я пришёл на ярмарку и принюхался. Чем удобны контракты с душами? Тем, что своего должника можно было найти где угодно будь то ад или же другое место в мире, это было похоже на ошейник. Человеку-контрактору не скрыться от демона. Связь между демонами и людьми сильна и действует до тех пор, пока желание не будет выполнено. А с Элеонорой оно и без срока действия. Что значит спасти человека? Ведь можно спасать его на протяжении всей жизни, и контракт будет действовать на Насвистывая навязчивую мелодию, я пошёл в сторону Элеоноры и Насти и нашёл их в толпе перед рингом. Точно, сегодня же устраивали бои героев. Элеонора... — позвал я тихо бабку, подходя сзади. Элеонора резко развернулась, прищуривая глаза, но быстро расслабилась, поняв, что это всего лишь я. — Феор, какими судьбами? — улыбнулась она. — Мы думали, что ты весь день будешь у печи. «Фер!» — услышала Настя, что Элеонора обратилась ко мне. Девушка радостно улыбнулась и смутилась. «Я рада вас видеть!» — я хмыкнул. «Ну, бабка-то права, но сегодня день пошёл не по плану». «Захотел погулять по городу, да к вам решил заглянуть», — сказал я спокойно, глядя, как на ринг вышло два героя. У одного была булава, а у второго меч. Оба имели предрасположенность к огненной магии. Без интереса я отвернулся от них. Это будет скучный бой. Герои были лишь четвёртого круга. «Вам нравится?» — спросил я Элеонору и Настю. Девушка с восторгом поглядывала то на меня, то на ринг. «Да, очень. Это завораживает», — бесхитростно сказала она, сжимая кулаки. «Да, очень», — механически ответила бабка, а я усмехнулся. «Герои такие сильные!» Ей-то точно было интересно, с учётом её прошлого. Но она стояла с Настей и делала вид, будто наблюдать за битвами было весело. Она хорошая женщина, несмотря на всё. И от этого было только веселее наблюдать за её поведением. Час мы стояли и смотрели на битвы. Вокруг сновали те, кто принимал ставки. Но я даже не дёрнулся поставить хоть что-то. Бессмысленное занятие для азартных душ. Да и выигрыш составлял мизер. Есть у меня один знакомый демон, специализирующийся на азарте. Он играл в карты с душами и всегда выигрывал. И было бы странно, если бы он хоть раз проиграл. Всё же этот демон знал карты вдоль и поперёк. А ещё у него были свои секреты, которые он не рассказывал даже нам с братом на попойках. Однажды мы проиграли ему один из наших замков. Точнее, брат проиграл. И потом он зарёкся пить и играть с ним наедине. Всё же демонам не доверяли даже демоны. Да и игры в карты придумали не мы, как ни странно. Когда бои закончились, Настя разочарованно вздохнула. А Элеонора, наоборот, стала бодра. «Ну что домой?» — спросила меня бабка. Я кивнула, потому что делать было больше нечего. Подхватил покупки сотрудниц, и мы пошли в сторону пекарни. Настя быстро вернула себе жизнерадостное настроение, начав рассказывать про свой день. Она поблагодарила меня за то, что дал им денег на наряды. Ох уж эта Элеонора. Могла ведь и не говорить. «Мне ничего не стоило», — отмахнулся я. «И, кстати, ваша зарплата». Позже я посчитаю все дни вашей работы и выдам премии. Всё же вы хорошо работали с самого появления в пекарне и заслуживаете получить свою награду». Настя чуть не остановилась от таких новостей, но Элеонора, явно довольная, вовремя подхватила девушку. «Спасибо, Фер». Я промолчал, и в этот момент мы столкнулись с кем-то. «И почему люди не могут смотреть по сторонам?» «Будьте аккуратнее», — прохладно сказал я, разворачиваясь. И даже немного удивился, когда понял, на кого мы наткнулись. «И вы», — сильнее надвинул капюшон на лицо один из шестёрки известных героев. «И почему я снова с ним столкнулся? И почему он бродит один в толпе, никем не узнанный? Был бы я впечатлительной человеческой барышней, то подумал бы, что это судьба, но это было не так». Этот тип в капюшоне уже второй раз пытался найти следы демонической магии. Мне это было ясно как никогда. Мы молча застыли друг напротив друга. Герой сверлил меня взглядом, будто что-то понял. Но тут его взгляд переместился на моих спутниц, и он нахмурился ещё сильнее. Элеонора позади меня напряглась и спрятала Настю мне за спину, почувствовав неладное. «Что это?» пробормотал герой про себя. «Это же Иллю...» П... «О, нет, дорогой герой, так дело не пойдёт». Я быстро оказался рядом с ним, заслоняя его телом, чтобы мои спутницы не увидели того, что я планировал сделать. Моя рука легла на глаза герою до того, как он успел среагировать. День пошёл совершенно не по плану. И закончился так же. А ещё я рассуждал про контракт. Вот и случай появился спасти дам. Печать седьмого круга. Забвение. Новости Имперского канала. Доброго вечера, дорогие граждане и зрители канала. С вами неизменные ведущие новостей Мила Нестерова и Роман Власов. И сегодняшние новости посвящены второму дню ярмарки героев. Надеюсь, что каждый посетил сие мероприятие и остался от него под хорошим впечатлением. Мы лишь мелком с моим соведущим смогли попасть на бои героев и были в полном восторге от зрелищности. Грандиозная ярмарка проходила два дня, и многие всё ещё остаются под впечатлением от конкурса пекарей, где победил неизвестный пекарь. Роман, думаю, сейчас каждый в городе не отказался бы от булочки того пекаря из «Хлебного царства». «Верно, Мила. Это было неожиданностью даже для Вадима из Лакруа-Потесья. Ходят слухи, что они заключили с неизвестным пекарем Пари, но подробности мне, увы, неизвестны. Каково это — победить того, кто многие годы славился своей выпечкой и даже являлся поставщиком в императорскую семью?» Пауза в студии. Слово вновь берет Мила. «Да, но не только пекари привлекли внимание общественности». Многие пришли на ярмарку, чтобы увидеть знаменитую «шестёрку». Даже я была бы не прочь посмотреть хотя бы одним глазком на Святослава. Я его давняя фанатка, между прочим». Пауза. «И у нас, по чистой случайности, есть небольшое интервью с одним из легендарной «шестёрки». Прямо сейчас редактор подсказывает, что поступили эксклюзивные кадры». Кадр сменился. «Борис! Борис!» Слышится голос другой журналистки. «Как жаль, что вы не участвовали в показательном бою». «Бою? Какой бой?» Появился нахмуренный человек в плаще в кадре. Он тер виски. «Ваши товарищи по оружию провели сегодня на ярмарке показательные выступления. Особенно все были в восторге от Леоморда. Командир вашей группы обладает поистине ошеломительной магией и навыками ближнего боя». «Ярмарка?» «О чём вы? Мы только прибыли. Какая ещё ярмарка?» «И что вы можете сказать про другое?» Не сдавалась ведущая, но Борис будто вспомнил нечто важное и ушёл, ничего не ответив. Кадр сменился на студию. «Кажется, Борис, герой седьмого уровня, обладает юмором, который нам не понять. А теперь другие новости». Ведущая нахмурилась. Замечен невероятный всплеск демонической магии в конце второго ярмарочного дня. Надеюсь, с вашими друзьями и коллегами все хорошо. Центр не дает никаких комментариев по этому поводу, а существующие зоны в черте города остались нетронутыми. Ситуация расследуется. Ну а мы пожелаем нашим героям хороших спусков. Только благодаря им мы можем жить в мире. Пусть и дальше все будет так.